Карина. Мамин папа, мой дед, которого я никогда не видела, потому что он дожил лишь до 50, напивался и распускал руки. Быть побитым здоровым деревенским мужиком никому не хотелось, поэтому мама с братом отлично умели играть в прятки. Однажды спасаясь, мама залезла в печь, в которой её потом чуть не сожгли. Но не сожгли, повезло. Правда, меньше повезло моим детям, потому что свою бабушку они не увидели. Ведь она, соблюдая страшную традицию семьи, до 50 так и не дожила, предпочтя алкогольное забытьё. Но дети должны быть лучше родителей. Поэтому мама била только папу, а меня не трогала. В прятки я играла так себе. Я помню кому, -кому к тревоге, подпираемой волной тошноты, когда видела маму пьяной. Больше я мало что помню, видимо, просто не хочу вспоминать. Но факт остаётся фактом. Предо мной был не самый притягательный пример алкогольного опьянения, что меня никоим образом не отвратило от спиртного. Мне 27, и я каждый день пью несколько бокалов вина, позволяя себе доходить до пяти-шести по выходным. Тут вступает в силу великая власть нюансов. Моя мама чуть не угорела в деревенской печи. Я же тряслась и боялась в квартирах в центре Москвы, в салонах бизнес-класса или холлах пятизвёздочных отелей. А ещё моя мама была безупречна, кроме вот этого небольшого недостатка. Ну, подумаешь, пить не умеет. Так и не всегда же дерётся. Сейчас я просто жалею, что мало с ней разговаривала. Скоро я выясню, какие же эмоции я так рвусь сопровождать алкоголем. Для этого я решила не пить целый год. Признаться, это не моя идея. Я познакомилась с Юлей, когда она уже начала свой эксперимент. Мне стало интересно, поможет ли мне её подход. Пока что сама идея не пить кажется чем-то слабо осуществимым. В тот вечер мы танцевали, и во мне уже плескалась пара стаканов виски. Я расставила руки и кружилась. Когда я потеряла равновесие, на вечеринках со мной такое случалось, Юлия схватила меня за руку, и я смогла удержаться на ногах. Мы разговорились. И вот я уже дома, выливаю остатки вина в раковину и пытаюсь ответить на вопрос, который ни разу себе не задавала. Зачем я пью? Алкоголь всегда казался мне вещью само собой разумеющейся, как сковородка на плите или половику в входной двери. И ещё мне вдруг захотелось узнать, почему пила мама. Ведь у неё было всё, чтобы наслаждаться жизнью менее рискованными способами. Юлия. Прошли первые трезвые недели. Я никому не сказала, что не пью. И вот моё первое и довольно удивительное наблюдение. Всем плевать. Я и раньше знала, что люди озабочены лишь собой, но степень их самоконцентрации меня поразила. Пока ты не объявил войну, никто не поднимет тревогу. Как в том ролике, где вас просят сосчитать белые квадратики, а потом задают совершенно другой вопрос, и вы не можете на него ответить, потому что считали идиотские белые квадратики. Вы всё упустили. Если бы я сказала друзьям: "Ребята, я решила целый год не пить". и объяснила, что хочу наблюдать, почему мне нужен алкоголь. О, на меня бы обрушилась масса ненужных слов. Там было бы всё: и сожаление, и напоминание о том, как весело нам было, и тотальное неверие в то, что я смогу. Может, этот горький коктейль разбавила бы пара слов робкой поддержки. Поэтому я ничего никому не говорю. Все так же возбуждающе улыбаюсь и потираю руки при виде бутылки, разливаю по бокалам вино и даже заказываю выпечку в барах и ресторанах. Может, я просто гений маскировки? Да, я подношу бокал к рту. Я глотаю слюну, приладив жидкость к губам. Иногда, когда все отвернутся, мне удаётся перелить свою порцию подруге или в раковину. Пока я ни разу не пожалела, что не выпила вместе со всеми. Пожалею ли я об этом хотя бы раз в этом году? Тот Юля из будущего правящая рукопись вставляет. Нет. Карина. Когда ты от чего-нибудь страдаешь в детстве, то потом ни в коем случае не будешь такое повторять. Ну, знаешь, как все мечтают, что вырастут и уж своим детям будут разрешать есть сколько угодно мороженого. Вот так же, только наоборот. Не буду пить, не буду бить, не буду обзываться. Ну а вот я с ужасом ловлю себя на том, как из моего рта в детей летят гадости, точь-в-точь -точь такие же, которые я слышала от мам. Каждый Новый год, сколько себя помню, я загадывала одно и то же — чтобы мама бросила пить. Если бы так случилось, моя жизнь превратилась бы в сказку, ну или, по крайней мере, в произведение без надрыва и драмы. Но так не происходило до моего 18-летия, когда она умерла. Я училась в архитектурном, Сижу на лекции, а телефон непрерывно звонит. Брат сказал срочно ехать домой к родителям. Пока я мчалась по пустой дороге, ко мне подступала знакомая тошнотворная тревога. И знаешь, о чём я думала? Я думала, что мама либо напилась и сделала что-то ужасное, либо умерла. И первый вариант мне казался даже страшнее. Было мерзко от этих мыслей, будто их думает кто-то другой. А потом я посмотрела в глаза брату, когда он открыл дверь, и всё поняла. Поскольку в нашей семье пьющий считалась мать, никто в этом смысле как-то особенно не уделял внимания папе. А он тоже был неалкогольный промах. После трагедии он напивался, а я бесилась, потому что считала это неуважением к маме, проигравшей алкоголю возможность находиться на бренной земле. Можно подумать, я сама тут же бросила пить. Нет, именно тогда я и начала проводить вечера с двумя-тремя бокалами регулярно. Именно тогда начала напиваться по выходным с незавидным постоянством. Когда мне было лет 10, я всё рассказывала, как никогда-никогда не буду пить и курить. Тогда я любила смотреть передачи, где довольно подробно перечисляли все ужасные последствия вредных привычек. Но телевизор устрашил меня ненадолго, и неуважение к смерти мамы, которая умерла от алкоголя, я буду проявлять ещё раз, ещё раз, ещё много-много раз. Юля. Я не помню, когда в первый раз попробовала выпивку. Есть фотография, где мне лет 7, мы на даче у бабушки, в одной руке солёная рыбка, а вторая держит бутылку пива. Отпивала ли я из неё или то был постановочный кадр, не знаю. В 10 классе я перешла учиться из частной школы в лесу в городскую школу на Арбате. И вот там мы уже знатно прибухивали. Я ловила первые вертолётики, когда сидишь на унитазе, тебя тошнит, голова кружится, а между прочим, удаётся ещё и словить кайф. Во всяком случае, одноклассники убеждали, что это он и есть, кайф. Мы покупали водку, банку солёных огурцов и курочку-гриль в киоске. С той поры ни разу не пробовала её в фастфудном варианте. Со всем этим добром шли в подъезды прогуливать уроки. То были славные времена, когда на каждой двери не стояли кодовые замки, а у подростков не спрашивали паспорт на кассе. Кажется, я всё же вспомнила свой первый осознанный раз. Дома у меня никого не было. Кстати, почему? Куда подевались сестра, мама и папа? Училась я в классе в пятом, шестом, ещё не в лесу. И собрались мы с подругой по такому случаю не абы куда, а на дискотеку. Парк Авеню Диско называлась. 99 год самое время оторваться. Поперли мы туда на метро. Кто помнит прозрачные зелёные монетки? На мне был небесно-голубого цвета пуховик. Выныриваем из-под земли на свет божий, а тут к нам парни с ножом, мол, гоните пуховик. Мы, конечно, бежать, благо ноги молодые и бодрые. Гопники за нами. У входа в метро стоял милиционер. На нашу жалобу он ответил презрительным взглядом, и мы побежали дальше под землю. Бесполезная остановка около милиционера заняла несколько драгоценных секунд. Преследователи потихоньку стали нас настигать, но мы успели в отъезжающий вагон. Вынырнув уже на своей станции, последнее, о чём мы думали, парка Веню диска. Я так там ни разу и не побываю и ещё буду время от времени жаловаться на удачу. Счастливые и одеттые, мы принимаем ответственное решение купить чекушку водки. Гулять так гулять. От взрослых мы знали, что важные события нужно отмечать. Психолог бы сказал, что мы снимали стресс. Но ну а мы, наченённые адреналином, как праздничная рыба фаршем, просто хотели с хулиганить. Раз не вышло поплясать, так хоть выпьем. Я не помню, чтобы мне стало резко плохо от огненной воды. Но ну, и чтобы шибко хорошо тоже не помню. Помню, что сидели у окна и болтали, вспоминая наши приключения и нарочно раздувая их до масштабов вселенной. Тогда-то, подозреваю, и плюхнулись два первых кирпичам в башню повода выпить, и надписи на них были: Свобода и страх. Свобода и страх. Вот почему я пила, когда развелась с мужем, и он забирал детей на выходные. За неделю я выматывалась, а когда доползала до законного и единственного выходного, это могло означать только одно. Я буду пить, чтобы отдохнуть. Мне было страшно приходить в пустую квартиру. Я не могла просто лечь в кровать. Если я не была опьяна, я смотрела сериалы, пока глаза сами не слипались. Одиночество было невыносимым. Кроме того, у меня был и рациональный страх маньяков, пункт из детства. Панические атаки, как только я остаюсь одна. Мне плевать на мистические привидения и прочую нечисть, но я боялась реальных людей. Это началось лет в 7, когда я впервые увидела передачу Криминальная Россия. Никакой Крюгер, звонок или Чакки не сравнятся с героями тех славных репортажей. После них я боялась оставаться дома без взрослых. Просто мне ещё не приходило в голову залить страх вином. Позже, в юности, когда я пила уже достаточно много и часто, Приступы паники я так и не запивала, а переносила вполне трезвой. Славная мысль не только стимулировать веселье, но и прятать грусть в вине, повторюсь, пришла после развода. Я оказалась запертой в клетке похмелья.